Зачем ему это развалено? Ну, верно, лишние деньги натирают карманы мозги. Может, он и завод намеревается прихватить. Ты угадал. Его родня когда-то владела на Подольщине пивоваренными заводами, а теперь барон будет водочную слезу перегонять на золотую. Глаза магаза́нника затуманились, а лицо покрылось сеткой морщин. Из-под лобья глянул он на мглистый утренний лес. И увидел и водочный завод у речки, и в золотом до да сизом дыханье чернозём, к которому уже дотянулись цепкие руки именитого отпрыска пивоваров. Чего тебя приблуда занесло сюда? Коли захотелось перегонять водочную слизу на золотую, перегоняй у себя. Большой надел собирается отхватить барон, баронский. У вас, как поётся, просторы необозримы. У лесника прорвалось невнятное так-так. Вишь, его собственным хуторком только манит, а просторы какой-то пришелец отхватит, сто чертей тебе в самую печёнку. Безбородка пристольно взглянул на лесника, словно отгадал его мысли, засмеялся. Не пробудилась ли у кого-то жажда Герасима калитки? Магазинник недовольно махнул рукой. Эй, да что там говорить? Вероятно, так. После молчания не весело согласился Безбородька и поприкнул себя за глупо раскатистый смех, ибо вспомнилось прошлое. В его тумане заколыхались и свои поля, и свои дубравы, и свои лужки, на которых весной женщины так хорошо расстилали полотна. Теперь это все тоже может отхватить какой-то барон. И легаутман, а ты довольствуешься только службой, собачьей службой. Была она и при гетмане, но тогда чувствовал за спиной помещичье имение, а перед глазами видел по меньшей мере кресло губернского старосты, а теперь считай, ничего нет ни за спиной, ни перед глазами. И сразу же отпала охота угождать барону. Да что поделаешь? коли бегал за возом, побежишь из осанками. И вы, наверное, свою землю вспомнили. Не выдержал магазинник. Да что там говорить, ответил его же словами, а мучительные боли сдавили внутри так, как давно уже не давили. Ты же Семён, достойно приготовься. Какие ни наесть гости, а перед ними шапку должны снимать. С бароном будет охрана небольшая. А до этого со мной приедет Kreis Landwirt. На моём мосту тройственный гость. Чем же я буду угощать таких важных чинов? Какими напитками да яствами ублажу их? Огурцом, свежим мёдом в сотах, чтоб даже пчела по ним ползала, варениками, с вишнями и сметаной. Барон охотник и любит, чтобы за столом все было просто, как в лесу. Потому окорок кромсай кусками, соты клади нерезанными в корыта, вареники ставь в макитре. А кто ж теперь налепит их? А Василина. Вспомнил старую историю и тряхнул своими волосами, которые припорошили снегом года. Ее теперь и её теперь золотым колочком не заманишь в лес. Ну тогда я из ресторана пришлю на помощь такую молодайку, которая и спереди, и сзаду хорошего складу. Глаза у неё лукавые, не глаза а стрелы, одной попадёт в ухожора, а другой в его добро. Лучше бы она была одноглазой. А борщ с голубятиной будет есть барон. Какой это борщ с голубятиной, не понял без бородько. Ну, с голубями, с лесными вяхериями. Так это ж экзотика, бой вяхерей. Я знаю, где они гнездятся. И поджаренные вяхери вернут блажат вашего барона. А пить что будут гости? А выпивки не беспокойтесь, сами привезём. своей же настоянной на корнях ни ставь барон к чужому зелью имеет дурное подозрение вот будь ты всё а после бегства из леса что будешь делать я ещё не думал над этим так вот тебе мой совет завтра же возьми мастеров и посреди площади построй виселицу чтобы каждый чувствовал руку новой власти А какая должна быть виселица? Ты и по скоропатчи не знаешь. Только мы ее механизируем блоками крупа. Пальцем дернешь веревочку, и человек уже несёт голову под самую перекладину. Снова ужасы восемнадцатого года подступили к ряслику. Он даже покачнулся, услышав, как на плечах скоропатчиков шелестели шлыки. а на виселицах молодые чубы. Нет, я виселицу делать не буду. Безбородка пристально взглянул на него, насмешливо скривился нюшные губы. Не суй мне поднос свою страптивость, а руби под корень всякое сомнение, а то оно до добра не доведёт. А Дансови слыхал, это тот, что из самостиников, чернокнижник, Ну, пусть будет по-твоему. Запомни его слова: только жестокость, террор и страх могут принести нам власть. Народ был рабом и будет рабом. А чтобы раб не взбунтовался, перед его глазами надо поставить виселицу. Раскумекал? Кто же у кого учился? Кейтл у танцовы или танцов у Кейтл? А это уже материя не для твоего ума, не касайся её своим языком, недовольно отрезал Безбородько. Глава 11. Оксана с просонок соскакивает с кровати на земляной пол. Он и трава на нём холодят ноги, а в сон её, в тело её гвоздями вбивается таинственный стук. Кто же это? В запалоночную пору. Не чёрное ли вороньё? Такое теперь время. Женщина пугается и стука, и холода, который сковал её. Что же делать? Что? Но кто-то снова стучит в наружную дверь. Растерянная Оксана припадает к постели, будет мужа Сташи, проснись. Слышишь, Сташа, кто-то стучит к нам, слышишь? Что? Это ты, Оксана? Сосна, не раскрывая глаз, улыбается муж, тянется руками к её голове, к её волосам, к её сорочке, от которой всегда пахнет татарской травой, лугом и степью. Удивительно, но и до сих пор Стаху не верилось, что Оксана его. Потому и хлопотал как мог возле неё, стараясь не отпускать жену от себя. Пойдёт она в поле, картошки или лену, а ему уже кажется, пошла за три девять земель. Вот и найдет какую-нибудь причину, чтобы самому притащиться. Чего тебе? И таит улыбку и сердится. Развеш он не знает, что скажут болтливые женщины? А он, винясь, пробубнит тихо, то ли земле, то ли пивучим с золотыми головками снопиком льна. вот глянув одним крайишком глаза на тебя на твою красоуй пойду потихоньку к своей работе разве ж я виноват что ты меня словно приворожила эх не виноват сташая не дури мне голову слышишь же как сзади нас посмеиваются неизвестно кто кому навеки задурил голову ответит да и пойдёт не спеша А она ещё долго будет смотреть ему вслед, приложив ладонь к глазам. Стаshy, проснись. Уже начинает трясти его плечо, чтобы стряхнуть сон. Ты чего? Сосна ничего не может понять муж, перебирая рукой по куче волны её волос. Вот жаль только, что в них начинают влетать паутинки бабьего лета. Давно ли он встречал её девушкой возле татарского брода? К кому она тогда несла вечерю. Эх-хе-хе, как быстро пролетели годы. В комёрку вдруг открылась дверь и послышался перепуганный голос Миколки. К нам какой человек просится? Прижался к косяку и стучит. И только теперь встах, подхватывается с постели, тянется всем телом на стук. В дверь снова дятлом застучали чьи-то пальцы. Сна как и не бывало.